«противодействием господину Чебарову, во-вторых, моею преданностью и дружбой, чтобы его руководить, а в-третьих, назначил выдать ему десять тысяч рублей, то есть все, что по расчету моему мог истратить на меня, повлищев деньгами». «Как? Только десять тысяч?» — закричал Ипполит. «Ну, князь, вы очень не сильны в арифметике, или уж очень сильны, хоть и представляетесь простячком.